Контакт оказался стеклянным павильончиком, в котором продавались мобильные телефоны и принималась оплата всех основных операторов сотовой связи. Расторопная девушка в модных очках принимала платежи. Двое парней задумчиво курили на пороге павильона, обсуждая какую-то Анфису и поджидая потенциальных клиентов, которых было не густо, то есть совсем не было. Капитан Ананасов огляделся по сторонам. Он хотел уже подойти к разговорчивым сотрудникам контакта, но события начали развиваться помимо его воли. Из кустов позади павильона вынурнула сутулая фигура в потертой курточке и надвинутой на глаза кепке. «Хлопцы!» – хрипло проговорил обладатель кепки и курточки, приблизившись к двум капитанам. «У вас чё, регистрации нема? Так это мы могем посодействовать!» чего Переспросил Гудронов, удивленно уставившись на незнакомца. «Это ты про что, дядя?» «Известно про что!» Незнакомец огляделся по сторонам и еще ниже надвинул на глаза кепку. «Про 500 рублей. С каждого, само собой. Такса такая». «Какая еще такса?» Гудронов огляделся по сторонам, выискивая собаку. «Ну, как говорится, торг уместен. Можно...» 400 с персоны. Не понял, поясни. И доброжелательный незнакомец все объяснил. Жители стран ближнего и дальнего зарубежья, не имеющие российской регистрации, по закону не могут оформлять на себя договора с операторами сотовой связи. Но телефон-то нужен каждому. И вот предприимчивые граждане из местных жителей наладили нехитрый промысел. За определенную сумму они предоставляют гастарбайтерам свои паспорта во временное пользование. А дилеры сотовой связи, заинтересованные в лишних клиентах, закрывают глаза на некоторое несходство посетителя с фотографией на паспорте. Этой же услугой часто пользуются представители криминальных структур, когда им нужна выговорка, незасвеченная сим-карта для одного важного разговора. Два капитана разочарованно переглянулись. Судя по всему, на этот раз они потратили время зря. Федор Росомахин не имел к их делу прямого отношения. «Так что, хлопцы, если вам паспорт нужен, я завсегда при своем. Ежели 400 для вас дорого, можно обсудить взаимовыгодные условия». «Хорошо излагаешь». «И регистрация у тебя в порядке?» Осведомился хитрый Гудронов, изобразив некоторое сомнение. «А как же?» Бодро подтвердил незнакомец. «Мне без этого никак нельзя. Этим живу. А ну покажи». Тип воровато огляделся по сторонам и достал из внутреннего кармана замызганный документ. «Вы сами-то откуда будете? С Украины или из Белоруссии?» Поинтересовался владелец паспорта. «Мы-то сами из милиции будем». Сурово ответил Ананасов, прочитав на первом развороте, что паспорт принадлежит тому самому Федору Лаврентьевичу Росомахину. Росомахин дернулся было в сторону, но тут же сообразил, что без паспорта он лишится единственного источника дохода и решил, что лучшая оборона – это нападение. «Мужики!» – воскликнул он, еще ниже, натянув кепку. «Да чего вы ко мне привязались? Все равно такой статьи нету! «Мало ли, зачем я кому-то свой паспорт даю! Может, так просто из этого... Э, из научного интереса! Откуда я знаю, чего он с этим паспортом делает?» «Верно», — согласился Гудронов, убирая паспорт Росомахина к себе в карман. «Статьи на тебя нету, так что можешь убираться на все четыре стороны». «То есть, как это на все четыре?» — заныл Росомахин. «А паспорт мой?» «Паспорт?» – удивленно переспросил Гудронов. «Какой паспорт?» «Петеримыч, ты видел у него паспорт?» «Не видел», – ухмыльнулся Ананасов. «Только мне и дело за его паспортами следить». «Мужики!» – захныкал Росомахин. «Да мне же без паспорта полный абзац! Он же, родимый, меня кормит и поет! Что же мне теперь без него делать?» «На работу устраивайся!» «На работу?» Росомахин побледнел. «Да вы чего, мужики? И потом, чтобы на работу устроиться, тоже паспорт нужен. Короче, мужики, скажите, чего вам от меня нужно?» «Ну-ка вспоминай, какой бабе свой паспорт давал в последнее время?» «Бабе?» – переспросил Росомахин. «Да нет, никакой бабе не давал. У меня только мужики брали». «Да?» не отступал Ананасов. «А вот у нас есть сведения, что номер этот принадлежит одной гражданке, которой милиция давно и прочно интересуется. Так что ты лучше вспомни, не видел ты такую девчонку, худенькую, светленькую?» «Светленькую, говоришь?» задумался Росомахин. «Волоски кудряшками? «Ну да», оживился Ананасов. «Голос визгливый?» «Она!» От радости Ананасов пихнул Гудронова в бок. «Не, не помню», — нахмурился Росомахин. «Паспорт она у меня точно не брала». «О, темнишь ты что-то, Федя?» — протянул Гудронов, одергивая своего друга Ананасова, который вознамерился было стукнуть Росомахина по кумполу для того, чтобы он скорее вспомнил, где он видел Таньку в ваучер. «Вот тебе мой номер телефона». «Если что вспомнишь, звони. И очень тебе советую, Федя, вспомнить побыстрее, потому что капитан Ананасов человек нетерпеливый, и как бы тебе, Федор, потом хуже не было». «А я что?» — заныл Росомахин. «Я ничего такого». Он поглядел вслед удаляющимся ментам и выбросил бумажку с номером милицейского телефона прямо на тротуар.